Глава двадцать первая. Друг. «Спасибо». Агата протянула руку, самой себе девясь, что подарок от незнакомца берёт. Хотя и не подарок это вовсе, а так, услужение небольшое. «Я тебя тут не помню. Ты не из деревенских?» Спросила она, быстро сплетая волосы, и думая о том, что уж, коль он историю о ведьме и её внучке слышал, то сразу Агату признает. А тогда жди беды. «Не местный я. Мимо путь мой лежит». Да тут неожиданно в лесу девицу плачущую увидел. Вот и решил спросить, может, помощь моя нужна. Видно, корова не слушается, домой не идёт. А дома матушка ругается. Я и решил помочь в беде. «Зарезать мне корову надо, да кровь собрать. Хочет матушка подношение богам сделать», — соврала Агата. «Отчего же мать твоя сама не зарезала животину, а дочь послала? А либо брата отправила или отца. Мужику всё такое сподручнее». Парень облокотился на осину. «Нет у нас никого, кроме нас двоих. Одни мы с матушкой остались. Так корову не жалко разве тогда резать? Кормилица!» «Жалко. До да другого пути нет. Сена для неё мы не накосим достаточно. Купить не на что. Зимы сейчас лютые. А так подношение богам сделаем, может, и зима пройдёт легко. Сена всегда проще найти. Молоко и масло продавать можно на ярмарке. Вот тебе и на сено деньги». Так что гони-ка ты корову свою обратно к стаду, а я тебе косулю поймаю». И хочется Агате так поступить, подменить корову косулей. А как старуха поймёт, страшно ей ведьмовке ослушаться. А тут будто сам лес ей ответ дал. Вдруг из-за куста тернового прыгнула косуля, а парень в миг поднял с земли копьё, которое Агата и не заметила, и бросил его в косулю. Упала-то, да по шерсти заструилась струйка алая. «Давай нож». Протянул рыжекудрый знакомец руку, прося у Агаты нож. Но побоялась Агата ему нож давать. Всё же не из этого мира он, из Навьева. Вдруг вред причинит тому, кто ей помог. «Я сама», — проговорила она, подходя к косоле. «Сама так сама». Парень с улыбкой поднялся с травы и встал рядом, скрестив руки на груди, будто не верил, что Агата сможет это сделать. А она присела и занесла руку над животным. Да вот только никак опустить нож не может. Уже и глаза закрыла и отвернулась, а никак не решится опустить нож. «Давай помогу». Раздался вдруг голос парня у самого уха, его ладонь накрыла сверху пальцы Агаты. Зажмурилась она, стараясь происходящим не думать. Представила лук да цветы на нём, от мысли отвлекаясь. «Эй, ау!» вытянул её из забытья смеющийся голос парня. «А?» Агата открыла глаза, но всё ещё не решалась посмотреть в сторону мёртвого животного. «Давай, куда подношение набрать, за которым мать посылала?» – проговорил он. «Держи». Агата протянула мешок кожаный, а сама корову к стаду погнала. Когда вернулась, уже полон был мешок. Отдал ей его парень и тушу освежёвывать стал. «Неделю я в дороге, вот решил тут остановиться, отдохнуть, а после снова к столице пойду. Хочу к ярмарке летней успеть». «Да и пушнины, может, набью, пока в лесу буду отдыхать, а на ярмарке потом чего с неё наторгую», — сказал он, смотря на Агату. «Так вот, ежели какая помощь нужна, приходи, помогу, чем смогу. Меня кошем кличет, от тебя?» «Агатой», — ответила девушка и забрала мешок. А после поспешила сквозь заросли к полю, будто к деревне одна идти собралась. А потом, когда от взора коша скрылась, свернула обратно в лес да пошла по тропе неприметной. Дошла до реки, а там и замерла, не зная, как ей к дому на костях возвратиться. Течёт перед ней река обычная, до да лес шумит с малых лет знакомый.